Людмила Мартова «Подкова на счастье» Верба нетерпеливо била копытом в стойле. Это означало, что ей пора задать овса, принести пару ведер чистой воды, потом вывести из сарая и отпустить пастись во дворе, привязав предварительно к дереву, а за время такой импровизированной прогулки вычистить сарай, служивший Вербе деньником. Вообще-то, еще совсем недавно, в прошлой жизни, У Вербы был самый настоящий денник и ухаживающий за ней берейтер, и гулять она могла на настоящей леваде и тренироваться на кортах с препятствиями. Да и хозяин у Вербы был совсем другой, не чета Муси. По крайней мере, он мог позволить содержать лошадь на территории конно-спортивного клуба «Галактика». Муся подрабатывала в «Галактике» фотографом. Там они с Вербой и познакомились. Муся всегда подкармливала вербу с сахаром и мякишем белой булки, а верба при ее приближении втягивала воздух раздувающимися ноздрями и довольно фыркала. Владельца вербы Игоря Петрова Муся знала плохо, потому что приезжал он в клуб только по субботам и на девушку-фотографа внимания не обращал, словно она была частью окружающей обстановки. Да и Мусе, признаться, не было до него никакого дела, пока Петрова не убили. Как это случилось, Муся не знала. Просто однажды услышала, что жена Петрова больше не хочет платить за содержание вербы. Вот и все. Точнее, вдова Петрова, разумеется. Продать лошадь до вступления в права наследования вдовица не могла. Платить за постой не хотела. Муся сама слышала, как директор клуба с вдовой орали друг на друга по телефону. А верба стояла рядом, кося глазом из-под челки. Муся тогда подошла ближе, и лошадь доверчиво ткнулась ей в щеку, мягкой, словно плюшевой мордой, с влажными губами. Выглядела она, как и положено выглядеть существу, у которого летит под откос вся налаженная жизнь, а будущее неопределенно и страшит неизвестностью. Муся и сама выглядела точно так же. Еще совсем недавно у нее, как и у вербы, была не очень богатая, но сытая и спокойная жизнь. Муси снимала однокомнатную квартиру в центре Москвы, работала фотографом в крупном рекламном агентстве, подрабатывая разовыми фотосессиями. Вот, например, в «Галактике». Она сама заработала себе на поддержанную, но очень даже приличную машину, ежемесячно переводила маме и бабушке сумму, которая в ее родном городе была соизмерима со среднемесячной зарплатой. Работу свою обожала. Редкие свободные часы проводила, валяясь на кровати с книжкой, или встречаясь в кофейнях с подругами. В ее жизни было все, что нужно, пожалуй, кроме любви. Вот только в том, что любовь — необходимая жизненная опция, Муся была как раз неуверена После последнего разочарования особенно. В качестве компенсации за одиночество Муся подарила себе воплощение давней мечты — увидеть океан. У нее были куплены авиабилеты, забронированы отели, Составлен маршрут, любовно выбранный и оплаченный экскурсии, и 20 марта Муся должна была на две недели улететь в Португалию, погулять по волшебным улочкам Лиссабона, съездить в Синтру и Эштарил, Эверу и Монсараш, Порту и Мысрока. Планы разбились о коронавирус. Как и у всех, наверное. От того, что в ее невзгодах не было ни капли эксклюзивности, Мусе было обидно вдвойне. В одночасье она осталась без океана, без отпуска, без вложенных в него денег, а также без работы и жилья. В рекламном агентстве ее сначала отправили в тот самый двухнедельный отпуск, который был ей положен, но который теперь приходилось проводить совсем иначе, а затем снова в отпуск, но уже за свой счет. Если переживем вот это все... Директор агентства мрачно сделал в воздухе некую загогулину, видимо, призванную описать сложившуюся в мире ситуацию, которая вообще-то как нельзя лучше описывалась четырьмя буквами Ж, П, О и А, никак не хотящими складываться в слово «счастье». То выйдешь на работу обратно. Квартира, в которой жила Муся, была оплачена по 1 апреля. Разумеется, деньги на аренду на следующий месяц были отложены, вот только что делать дальше? В унылом настроении она приехала в «Галактику», где, во-первых, узнала, что конный клуб, как и все вокруг, закрывается на карантин, а значит, она остается и без этого дохода тоже. А также услышала тот самый ставший судьбоносным разговор между директором и хозяйкой вербы. Пришедшее в голову решение было странным, авантюрным и совершенно мусенесвойственным. Вот только чем дольше она думала, тем больше оно ей нравилось. Во-первых, требовалось снизить уровень притязаний и съехать из квартиры в центре. Во-вторых, уехать из Москвы, где риск заразиться новой болезнью Муся здраво оценивала как высокий. В-третьих, нужно было на что-то жить, а денег оставалось в обрез. А еще нужно было забрать из конного клуба «Вербу». Хорошенько все обдумав, Марина Веселова составила тот единственный возможный с ее точки зрения план — который и реализовала за две недели отпуска с присущим ей упорством. На оставшиеся деньги она сняла небольшой домик в подмосковной деревне сроком на три месяца. Вода в доме была, как и электрический котел для ее подогрева. В ванной комнате можно было умываться и даже принимать душ. В кухне исправно работала электрическая плита и стиральная машина, а также большой вместительный холодильник с огромной морозильной камерой. Две комнаты, гостиную и спальню нужно было отапливать печкой, но дрова во дворе имелись в достаточном количестве, а главное, там же стоял большой теплый сарай, в котором можно было держать вербу. Когда-то родители хозяйки домика тоже держали лошадь, а потому Муся понимала, как им с вербой несказанно повезло. Необходимый трехмесячный запас фуража привезла новоиспеченная вербина хозяйка, встретившая Мусин план без восторга, но с пониманием. Она же по составленному Муси списку оплатила и запас еды для нее самой. В итоге получилось гораздо дешевле, чем платить за трехмесячный постой лошади в конном клубе. А у Муси в предбаннике ее нового жилища теперь редком стояли мешки с манкой, гречкой, рисом, макаронами, сахаром, мукой, стеллажи с банками тушенки и рыбных консервов. В морозилке лежали куры. На полках холодильника стояли пакеты с молоком длительного хранения, соками, сгущенкой. В общем, на три месяца Муся была снабжена всем необходимым и, по большому счету, могла вообще не покидать своего убежища, избегая встречи с потенциальной заразой. С утра она топила печь и готовила еду на весь день. Потом занималась вербой и денеком, затем закрывала лошадь в сарае, принимала душ, Обедала, звонила маме и бабушке, читала новости, в которых не было ничего радостного, затем позволяла себе немного поспать. Часов в пять Муся выбиралась на недалекую прогулку по полям и разбитым дорогам. Деревня казалась глухой и пустынной. Лишь над несколькими домами вился дымок, показывающий, что внутри кто-то есть. Иногда Муся встречала соседей, но никто не делал попытки приблизиться и заговорить, что ее вполне устраивало. Вернувшись домой, она проведывала вербу, снова давала ей корма и доливала воды, которую приходилось таскать ведрами из колодца. Правда, на второй неделе Муся нашла в сарае тачку и приноровилась возить ведра в ней. Затем она не спеша ужинала, мыла посуду, ныряла под одеяло и погружалась в какой-нибудь хороший фильм. Благо, мобильный интернет ловил в доме отлично. И, подключив ноутбук к телефону, можно было выходить в мировую паутину без малейших проблем. Часов в десять вечера Муся уже всегда спала. За те две недели, которые она провела в своем новом жилище, она настолько свыклась с окружающей ее обстановкой и новыми повседневными ритуалами, что вся прошлая жизнь, кипучая, энергичная, полная света, звуков, запаха бензина и круговерти дел, теперь выглядевших пустыми и никому не нужными, казалась ей миражом. Нынешняя Муся с похожим на мочалку конским хвостом на голове, не накрашенными глазами, обрезанными под корень ногтями и загрубевшими мозолями на ладонях, была совершенно не похожа на себя прежнюю. Однако спортивный костюм, Мерный распорядок дня, ежедневное меню, в котором не находилось место итальянской пасти с морепродуктами или японским роллом, отчего-то вовсе не мешали новой Муси чувствовать себя счастливой, а точнее, безмятежной. Впервые за много лет не надо было вскакивать по звонку ненавистного будильника, куда-то бежать, постоянно чему-то соответствовать, вылезать из кожи, чтобы оценили и заметили — Торопливо и жадно зарабатывать деньги, которые и нужны-то, по большому счету, были только для того, чтобы продолжать этот бессмысленный, как оказалось, бег по кругу. Без всех этих наносных атрибутов успеха, оказывается, вполне можно было жить. Дышать холодным, очень чистым воздухом по утрам, долго обнимать конскую морду, слыша, как верба стрижет ушами, выполнять простую работу, оставляющую голову и сердце свободными от всякой чуши. Есть простую еду, гулять по бескрайним полям, наблюдая, как где-то далеко-далеко небо стыдливо целуется с землей, немного конфузясь, что нарушила правила и сняла маску. Маску Муся не носила, хотя перед поездкой в отпуск, когда она еще надеялась, что он состоится, купила их с полсотни и, разумеется, привезла с собой. Просто в деревне, где она все время была наедине с собой, маска оказалась совершенно ни к чему. О будущем Мусю совершенно не беспокоилась. Она была уверена, что-то обязательно будет. А планировать это что-то теперь совершенно бесполезно. Первый вариант — весь этот карантинный кошмар кончится, и можно будет вернуться на работу. Тогда у нее будут деньги, чтобы продлить аренду домика и остаться тут жить, потому что ей тут нравится. А летом здесь и вообще станет, наверное, просто чудесно. Второй вариант — все не кончится. Значит, тогда хозяйка вербы еще раз привезет корм и продукты, потому что все еще не сможет к тому времени продать лошадь, а на продление аренды нужно будет найти деньги. Например, продав валюту, отложенную на отпуск. Что будет, когда эти деньги кончатся, Муся впервые в жизни не думала. Смешно было об этом размышлять в нынешних обстоятельствах. Каждый день она узнавала о том, что заболел кто-то из знакомых. В этом не было ничего удивительного. Ее друзья и коллеги много путешествовали по миру, часто и с удовольствием общались, то есть относились именно к той категории людей, которые становились жертвами новой болезни в первую очередь. Совершенно не переживая за себя и хваля за решение, которое спустя две недели деревенской жизни показало, насколько оно мудрое и правильное, Муся немного волновалась лишь за маму с бабушкой. Но те по телефону успокаивали свою девочку как могли. «Мол, у нас тут не Москва, ситуация спокойная, мы сидим дома, выходим только за продуктами, бережемся, руки моем, рекомендации соблюдаем, чего с нами сделается». И Муся старалась верить, что все действительно будет хорошо. Сегодня начиналась третья неделя ее добровольного заточения, которым она совершенно не тяготилась. Жизнь вокруг замерла так, что в возникшей пустоте слышно было звенящую во все еще морозном поутру воздухе паутину, жужжание просыпающихся на солнце мух у стены сарая, робкое движение распускающихся из почек листьев. Или это не карантин, обостряющий восприятие жизни тому причиной, а просто деревенская тишина, к которой Муся так и не привыкла? Она не знала. С утра от чего то отчаянно захотелось шарлотки. По-честному, яиц в холодильнике из привезенных трех десятков оставалось не так уж много. Что ж, рано или поздно, но надо будет доехать до магазина в соседней деревне. Она почистила и порезала яблоки, быстро приготовила тесто, залила его в форму, которая нашлась на кухне, поставила в духовку и побежала кормить вербу, которая уже нетерпеливо перебирала ногами в стойле, поджидая припозднившуюся хозяйку. «Здравствуй, вербушка». Ласково сказала Муся, погладив лошадь по шелковистой морде. Та в ответ ткнулась девушке в щеку, поздоровалась. «Сейчас завтракать будем». Закончив с кормом и водой, Муся выкатила наружу тележку, отдуваясь, смахнула с лица выбившиеся из хвоста волосы и вдруг замерла, не веря собственным глазам. За забором ее дома стояла машина. Незнакомая машина, большой черный джип с питерскими номерами, рядом с которым прохаживался такой же незнакомый парень. Точнее, все-таки мужчина лет 30 с хвостиком. Интересно, и что ему тут понадобилось? Увидев Мусю, он как-то по птичьи словно сильно удивившись, склонил голову набок напомнив большого и удивительно умного попугая, которого когда-то давно держала семья ее лучшей подружки. Она хотела было засмеяться над этим нечаянным сходством. Но тут незваный гость отмер и двинулся было к калитке, но остановился, просто положив руки на забор. «Здравствуйте, вы тут живете?» «Ну да», — довольно недружелюбно ответила Муся, с опаской относившаяся сейчас к незнакомым людям. «Кто его знает, что у него на уме, в этой глуши хоть обкричись, никто тебя не услышит и на помощь не поспешит». «А что, вы рассчитывали увидеть кого-то другого?» «Если честно, я и сам не знаю, кого рассчитывал здесь увидеть», — признался визитер. «Я ехал сюда, полагая, что здесь живет Татьяна Сергеевна Мезенцева. Но дело в том, что она должна быть значительно старше. Вы ее дочь?» «Не знаю, есть ли у госпожи Мезенцевой дочь, но это точно не я», — нелюбезно ответила Муся. татьяны Мезенцевой звали женщину, у которой она сняла дом. «Меня зовут Марина Веселова. Я арендовала это жилье на три месяца, потому что Татьяна Сергеевна решила его сдать». «Сдать?» Молодой человек выглядел растерянным. Только сейчас Муся заметила, что он довольно бледен, то ли от долгого путешествия, то ли от расстроившего его известия. «Надо же, признаться, я был не готов к тому, что вместо Мезенцевых встречу здесь совершенно постороннего человека». «В гости приехали». Так время для визитов сейчас не совсем подходящее. Как бы то ни было, Татьяны сергеевна здесь нет. Вы ей позвоните, пожалуйста, потому что ее московского адреса я не знаю. Хотя я бы на ее месте гостям не обрадовалась. А вы всегда такая неприветливая и негостеприимная? Спросил гость. Я провел за рулем почти восемь часов, чтобы оказаться здесь. И московский адрес Татьяны Сергеевны мне без надобности. Да и телефона ее у меня нет. Я ехал сюда. Рада за вас. Но, боюсь, ничем не смогу вам помочь. Пожалуй, кроме телефона Татьяны Сергеевны, если он вам нужен. Простите, но в дом я вас не приглашаю, потому что к самоизоляции отношусь серьезно. Как я посмотрю, вы, Марина, ко всему относитесь серьезно. Он вдруг развеселился, даже бледные щеки чуть покраснели. Позвольте представиться. Меня зовут Сергей Баринов. Очень приятно, машинально сказала вежливая Муся. «И до свидания. Мне нужно лошадь вывести во двор. И у меня куча домашних дел. Сожалею, что ваша поездка оказалась напрасной». «Так телефон Мезенцевой дать?» «Мне не нужен ее телефон». Упрямо сказал гость. «Сергей Баринов. Вот как». «Послушайте, я ехал сюда. И именно сюда, потому что, по большому счету, мне совершенно все равно, кто здесь живет». «Пожалуйста, может, мы пройдем в дом, и я вам все расскажу?» «Нет, нельзя». Жестко сказала Муся. «Я не для того сижу здесь в полном одиночестве уже третью неделю, чтобы позволить себя заразить первому встречному. Если вам есть что сказать, то говорите оттуда из-за забора. Только быстро, пожалуйста. У меня действительно много дел». На мгновение она вдруг испугалась. Зря сболтнула, что живет тут одна. «Этот Баринов, кто бы он ни был, вполне может применить силу, чтобы сделать то, ради чего он приехал». «То, что он настырный, уже понятно». «Не бойтесь меня, пожалуйста», — поспешно сказал гость, словно читая ее мысли. «Я не причиню вам никакого вреда. Я вполне приличный человек, правда. У меня в Питере свой ресторан, точнее, даже сеть ресторанов. Римские каникулы называется. Может, слышали?» Муся не слышала и слышать не хотела. «Какие рестораны, если сейчас все закрыто?» «Именно потому, что мы сейчас вынуждены не работаем», Продолжал читать ее мысли Сергей. «Я и решил провернуть семейное дело, до которого у меня никак не доходили руки. Вернее, я уже давно им занимаюсь, кучу времени провел в архивах, много всего узнал, но вот сюда доехать все времени не было, а точнее решимости. А тут рестораны закрыты, поставками заниматься не надо, скандалы улаживать тоже, делать совершенно нечего, а в отпуск за границу не улетишь. Вот я и решил приехать сюда, чтобы своими глазами все увидеть». «Что все?» Зачем-то спросила Муся, которой на самом деле было совершенно неинтересно. Просто она вдруг осознала, что в первый раз за две недели разговаривает с живым человеком, а не с картинкой в телефоне. Ощущение было странным. Как в фильме ужасов. «По нашему семейному преданию, где-то здесь должен быть зарыт клад. «Вы что, бредите?» С подозрением спросила Муся. «Или вы просто сумасшедший?» «Какой клад может быть в этой глуши? Кто его здесь оставил? Отступающая армия Наполеона?» Он засмеялся, отдавая дань Мусиному чувству юмора. «Я согласен вам все рассказать», — сказал Баринов. «Это действительно очень интересная история, но не через забор же. Да и холодно». Муся увидела, что его действительно бьет крупная дрожь. «Ну надо же, как замерз, бедолага». «И правда, не по-человечески получается». «Надо бы хотя бы чаем человека напоить». «У вас маска есть?» спросила она, сдаваясь. «Какая маска?» не понял он. «Для подводного плавания». Муся вдруг начала сердиться. Свалился тут на ее голову. «Медицинская, конечно. Без маски я вас в дом не пущу. И без перчаток тоже». «Но у меня нет». растерялся Баринов. «Ладно, поделюсь. Заходите во двор и оставайтесь у крыльца. Я сейчас приду». Она сбегала в дом, сама нацепила маску и перчатки, вынесла во двор антисептик, которым заставила гостя обработать руки, придирчиво наблюдая за процессом, затем вручила ему резиновые перчатки и маску из своих запасов, велела разуться у порога, затем снова воспользоваться антисептиком, а уже потом проходить в дом. Заветную бутылочку с дезинфицирующей жидкостью она протерла хлоргексидином, ловя на себе изумленные взгляды гостя. «Да у вас все строго, я погляжу». «Да, у меня все строго». Отрезала Муся. «Сейчас я напою вас чаем и покормлю. А то вы с дороги наверняка голодны». «Я через маску буду чай пить». Снова развеселился гость. «Очень смешно. Пока вы будете завтракать, я выведу вербу во двор, вычищу ее и в сарае приберусь. Это займет минут сорок, так что вы не торопитесь, отдыхайте спокойно». Потом я вернусь, вы снова наденете маску и все мне расскажете. Только потом уезжайте, ладно?» «Да, конечно. Я вовсе не собираюсь вам мешать. Я и так свалился, как снег на голову». Извиняющимся голосом сказал Баринов. «И за чай спасибо, ужасно горячего хочется. По дороге же все заведения общепита закрыты. Я, конечно, брал с собой термос, однако чая в нем давно закончился». Держался он ненагло, и Мусе это импонировало. У него вообще был открытый взгляд, немного мутный, видимо, от усталости. Четкий овал лица с чуть выдающимся вперед подбородком, вьющиеся густые волосы, откинутые назад, так что открывался высокий покатый лоб, прямой нос, который мама почему-то называла римским. Ну да, у него вон и рестораны называются, римские каникулы. Значит, точно римлянин. Улыбаясь тому, какие глупости приходят ей в голову после нарушенного двухнедельного уединения, Муся быстро накрыла на стол, вытащила из духовки уже готовую шарлотку, порезала на куски. «Все, чаевничайте», — сказала она, закончив нехитрые хлопоты. «Я скоро приду. И да, куртку можете снять, а то жарко, наверное». «Да нет, совсем не жарко», — заверил ее гость. «Спасибо вам, Марина». «Вы занимайтесь своими делами, а то мне неудобно». не любившая нарушать свои планы Муся так и сделала. В дом она вернулась через час, прибрав в денеке, натаскав свежей воды, поменяв сено и как следует вычистив вербу, которая от удовольствия перебирала ногами, тыкалась Муся в лицо и тихонько ржала. Запыхавшаяся, но довольная, Муся вернулась в дом и обнаружила своего гостя спящим. Уснул он прямо за столом, уронив голову на сложенные руки. Не решаясь его разбудить, Муся со всяческими мерами предосторожности вымыла посуду, убрала со стола, обработала руки, сняла одежду, в которой она ухаживала за вербой, наскоро приняла душ и снова появилась в кухне, переодевшись в облегающие джинсы и тонкий свитерок. Вообще-то одна она ходила в мягком спортивном костюме но тут ей вдруг ни с того ни с сего захотелось приодеться и даже накраситься. Воровато покосившись на все еще спящего гостя, она рванула резинку на голове, расчесала волосы, волнами легшие на плечи, разыскала в ящике стола брошенную туда косметичку и провела тушью по ресницам. «Ладно, хватит. Этот человек сейчас проснется и уйдет, и совершенно незачем для него так стараться». «А я не для него стараюсь, а для себя». Зачем-то шепотом сказала Муся и, окончательно на себя рассердившись, резко задвинула ящик. От его скрипа гость встрепенулся, поднял голову, обведя кухню мутными глазами и с трудом сфокусировал взгляд на мусе «О, Марина, я, кажется, уснул. А вы уже освободились?» Похоже, его никак не впечатлили произошедшие в ней перемены. «А может, и не заметил он никаких перемен?» «Вот еще была нужда рассматривать незнакомую тетку, прячущуюся в деревенской глуши и обливающуюся антисептиками». «Я освободилась», — сказала Марина, чувствуя металлический привкус обиды во рту. «Хотя, видит Бог, он ничего ей не должен, этот человек». «И давайте вы мне уже все расскажете и поедете, ладно?» «Да, конечно, я готов», — подхватил он. «В общем, дело в том, что я абсолютно уверен, где-то здесь спрятан клад». «Мы начинаем повторяться», — независимым тоном сообщила Муся. «Вы это уже говорили. А я у вас спросила, кто же его здесь закопал». «Мой прапрадед». «Точнее, нет. Клад представляет собой подарок моего прапрадеда, Ивана Александровича Баринова, который он перед тем, как уйти на гражданскую войну, оставил своей возлюбленной, то есть практически невесте, Наталье Игнатовой. У ее семьи была усадьба здесь неподалеку. В 1918 году Игнатовых из усадьбы выгнали, и они переехали сюда, в этот дом. Ну, то есть тот дом, который стоял на месте этого, разумеется. Когда Иван вернулся спустя несколько лет, то узнал, что Игнатовы бежали из России, добрались до Парижа и осели там. И он не пытался Наталью искать? спросила Муся, которая, несмотря на всю свою самостоятельность, была барышней романтичной, а потому за героев этой давнишней истории переживала изо всех сил. Может, и пытался, но времена были, сами знаете. В общем, они никогда больше не виделись. Баринов женился на моей прапрабабушке, у них родились двое детей, младший из которых прадед. Он был военным, после войны попал служить в Питер, там и остался. Так что все мои корни уже питерские, а не московские. Да и прапрадед, как я в архивах узнал, тоже изначально питерским был. В Москву его занесло, потому что он в Игнатову влюбился и за ней в столицу и переехал. И что же ценности? Они у возлюбленной остались? С чего вы взяли, что она их с собой в Париж не взяла? В эмиграции они бы ей очень даже пригодились. Да в том-то и дело. Мой предок считал, что Наталья так и поступила. Он всю свою жизнь прожил так, словно и не было у него никогда никаких ценностей. И происхождение свое прятал как мог, и заслуги перед новой властью собирал, особо моралью не терзаясь. Он и детям своим, в том числе моему прадеду, никогда про это не рассказывал. И умер, унеся в могилу многие свои тайны. Ну, и откуда тогда вообще взялись мысли про клад? Из письма. Это уже отдельная история. Наталья Игнатова, уехав в Париж, вышла там замуж. Ее жизнь вообще сложилась довольно счастливо, хоть и не без трудностей, конечно. Но она всю жизнь помнила о том, что в лихое время закопала клад неподалеку от домика, в котором жила. Боялась, что дом в случае чего обыщут и найдут, или подожгут еще чего доброго. В общем, все ценности она сложила в жестяные банки и закопала. Бежали они с отцом в попыхах, и забрать клад она не успела. Тогда же не думали, что навсегда уезжают, были уверены, что вернутся. Гость вдруг замолчал и прикрыл глаза, словно устал рассказывать. Муся же уже забыла о том, что совсем недавно была ему не рада. Ее полностью захватила рассказываемая история, а богатое воображение уже рисовало захватывающее дух продолжение Не зря же мама говорила, что ее фантазии любой писатель позавидует. «Ой, не зря!» «Ну и что было дальше?» Нетерпеливо спросила она. «Вы сказали о каком-то письме. Что там было?» «Ах, да, письмо». Гость открыл глаза, уставился на Мусю, словно впервые ее видел, и тяжело сглотнул. «Да-да, слушайте. Наталья Игнатова умерла в 1995 году. На тот момент ей было 97 лет». Но к столь почтенному возрасту она сохранила ясную голову и хорошую память. За несколько лет до этого она попросила внука Эжена попробовать найти в постсоветской России потомков своего возлюбленного. Однако не сказала зачем. Эжен просьбу бабушки выполнил и вышел на след внука Баринова, которого в честь деда также звали Иваном. Ему-то старая женщина незадолго до смерти отправила письмо, рассказывающее о кладе, спрятанном неподалеку от ее бывшего имения. «Мой дед получил это письмо», — продолжал рассказ гость. «В нем был полный перечень богатств, закопанных на талии под яблоней, растущей неподалеку от колодца. Это единственный ориентир, по которому можно было определить местоположение клада». Письмо читалось как музыка, потому что в голодные девяностые о таких несметных сокровищах никто и думать не мог. Тогда родители рассказывали, даже заграничный маргарин воспринимался как лакомство, а тут такое. «Какое?» Глаза Муси горели от любопытства. «А вот, прочитайте сами». Он достал из кармана небольшую записную книжку, а из нее свернутый лист бумаги. не ветхий но довольно затертый. Муся, взглядом попросив разрешения, взяла лист в руки. Там довольно хорошим, хотя и устаревшим русским языком, была рассказана уже услышанная ею история. А внизу помещен список ценностей, спрятанных Натальей Игнатовой в жестяные банки. В шести жестянках находились монеты времен царей Алексея Михайловича, Петра I, Павла III, Редкие монеты годов правления Петра II, Елизаветы Петровны, Анны Иоанновны, Бориса Годунова, польские монеты, чеканившиеся в России, коронационные монеты Николая I Александра III, а также небольшой ковш из драгоценных металлов с эмалями, произведение московской мастерской Фаберже. Золотые часы, бородовой знак, то есть жетон, свидетельствующий об оплате пошлины на ношение бороды. Орден Святой Анны первой и второй степеней, Орден Станислава второй степени, Женский перстень с бриллиантом, Серебряный наградной ковши времен Екатерины II. В одной из жестянок также лежали золотые кресты и маленькие иконки. Даже не будучи специалистом в антиквариате, Муся понимала, что все это должно стоить целое состояние. Дед, получив письмо, даже слушать ни о каком кладе не захотел. Продолжал свой рассказ гость. Его ранила мысль, что его дедушка до да бабушки любил совсем другую женщину. Да и вообще, дед был человеком старой советской закалки. Поиски кладов, наследие царского режима, какие-то монеты его вообще не интересовали. Он строго-настрого запретил даже говорить про все это. Я не очень хорошо этот момент помню, потому что тогда еще совсем маленький был. Но только после того, как дед пару лет назад умер, Папа, разбирая документы, нашел это письмо и отдал мне. Признаться, он тоже не верит, что все это не бред, выживший из ума старухи. И уж тем более не верит, что спустя сто лет клад, будь он даже действительно зарыт, можно найти. А вы, значит, верите? Да мне просто интересно, если честно. Я почти два года потратил в архивах, чтобы узнать историю своей семьи, детали жизни Ивана Баринова, проследить путь Натальи Игнатовой, Заодно и этим местом поинтересовался. После побега Игнатовых дом, который стоял на этом месте, сгорел. Потом тут отстроился новый владелец, какой-то московский инженер. Татьяна Мезенцева ему то ли внучка, то ли правнучка, я точно не помню, но родственница по прямой линии, это точно. «Да, она говорила, что в этом доме ее родители жили». Вспомнила Муся. Лошадей держали. Она дом несколько лет назад перестроила, Воду провела, канализацию сделала. Колодец тут, конечно, есть, но тот ли самый, я не знаю. Да и яблони во дворе никакой нет. Ладно. Гость тяжело поднялся со стула. Я, пожалуй, поеду. Устал я что-то. Надо где-то на постой расположиться. Главное, место это действительно существует, так что летом можно будет попробовать и клад поискать. Как думаете, Марина? И он неожиданно подмигнул Мусе. Вот вся эта заваруха с коронавирусом кончится, вернется нормальная жизнь, тепло станет, и займемся мы с вами кладокопательством. Почему-то перспектива чем-то заняться с этим человеком показалась Мусе весьма привлекательной. Но пока она придумывала какой-то подобающий ответ, ее гость вышел из кухни, натянул в прихожей свои ботинки, хлопнул дверью и ушел, кивнув на прощание. Спасибо. Через мгновение Муся услышала звук заводящейся машины, и все стихло. Она выглянула на улицу, но двор и территория за калиткой были пустынны. Уж не привиделось ли ей все это? День тек своим чередом. Его плавная неспешность впервые за две недели раздражала Мусю, которой внезапно до слез, до одери захотелось бурлящего веселья дружеской вечеринки гамма заполненного людьми ресторана, отчаянности внезапных новых знакомств. Тускло пообедав унылым супом, наспех с варганином из тушенки она вымыла посуду, протерла полы, смахнула пыль и прилегла на кровать. Дневной сон, уже вошедший в привычку, не шел. Тяжко вздохнув по утраченной безмятежности затворнической жизни, Муся решила прогуляться. Утепляясь, Апрель в этом году выдался холодной и промозглой. Она чуть не рычала от нетерпения. Какая-то неведомая сила гнала ее из дома. Куда? Зачем? Натягивая на бегу высокие сапоги, когда-то купленные скорее для форсу, но оказавшиеся незаменимыми для прогулок по деревенским тропинкам, Муся скатилась с крыльца. Заперла дверь, сунула ключ в карман и быстрым шагом пошла по тропинке, начинающейся за самой калиткой и уводящей в сторону большой проселочной дороги. А склизлые остатки прошлогодней травы противно чмокали под ногами. Дойдя до грунтовой дороги, Муся свернула на нее и остановилась, пытаясь понять, куда идти дальше. «Налево повернешь, в поселок придешь, направо пойдешь, до соседней деревни дошагаешь». Ни туда, ни туда ей было не надо. Конечно, можно все-таки решиться и сходить в магазин, хотя бы тех же яиц купить. Но, отправляясь на свою неожиданную прогулку, кошелька Муся не захватила. Да и на машине в магазин сподручнее, не тащить же тяжести. Стоя на дороге, как богатырь на перепутье, Муся судорожно соображала, как лучше поступить. Внезапно ее взгляд сфокусировался на черной машине, съехавшей на обочину чуть впереди по направлению к поселку и теперь стоящей там неподвижно. В очертаниях машины было что-то смутно знакомое, и Муся, решившись, пошла по дороге к поселку, точнее, к машине, разумеется. Через десяток шагов она уже могла рассмотреть ее номера. Это была та самая машина, что несколькими часами ранее стояла у ее дома. Машина, на которой приехал Сергей Баринов. Муся подошла к водительской дверце и заглянула в окно. Баринов был внутри машины. Он сидел, откинув голову, и, похоже, крепко спал. Ну да, он же жаловался, что устал, и в ее доме тоже уснул, выпив чаю. Стекло бликовало, и через него спящий был виден нечетко. Внезапно Муся обратила внимание на чрезмерную бледность его лица и запекшиеся беззвучно шевелящиеся губы. Или это ей просто кажется, что беззвучно? Муся рванула дверцу, которая послушно открылась. «Ну надо же, как можно спать в незапертой машине в такой глуши? Обчистят же, как пить дать, обчистят!» «Сергей!» — позвала она, потому что Баринов действительно что-то бормотал. Муся разобрала лишь слово «пить». «Вы слышите меня? Это я, Муся, то есть Марина!» Он на мгновение распахнул глаза, затянутые какой-то мутной пленкой. Посмотрел, явно не узнавая ее, и тут же снова впал в странное беспамятство. «Что это с ним? Ему плохо?» Внезапно Марине стало страшно. На ее глазах, кажется, умирал человек, а она совершенно не понимала, что нужно делать в такой ситуации. «Его ранили?» Ткнули ножом? Черт побери, почему он без сознания? Муся перегнулась через тело Баринова и нажала на кнопку, удерживающую ремень безопасности. Тот шурша заскользил змеей на положенное ему место. Крови не видно. Рана теле тоже. Голова поехала с подголовника. Ткнулась муси в руки. И она вдруг поняла, что Баринов очень горячий, практически как печка. Господи, да у него же просто температура. Призрак страшного вируса, которого она так боялась уже месяц, встал у Муси перед глазами. Отскочив в сторону, она дрожащими руками вытащила из кармана бутылочку с антисептиком и начала судорожно тереть ладони, уничтожая невидимую заразу. Поздно. Она наверняка уже заразилась. Господи, и что же теперь делать? Ах да, надо звонить в скорую. Руки тряслись. И на мгновение Муси стала противно от того, что она так боится цикнув на себя, она достала телефон и начала набирать номер скорой, но быстро поняла, что связи нет. Да, хозяйка предупреждала, что в деревне связь устойчивая, потому что в доме поставлен усилитель, а потом почти до самого поселка сети нет. Значит, чтобы вызвать медиков, надо либо ехать в поселок, либо возвращаться домой. А с Бариновым что делать, оставить его здесь? Без сознания? Решение пришло быстро хотя оно и не было простым. Натянув маску и перчатки, конечно, уже бесполезные, но дающие хотя бы психологическую защиту, Муся вернулась к машине, нырнула в нее со стороны пассажирского сиденья и начала перетаскивать на него своего нового знакомого. Он был тяжелым, неудобным и очень горячим. Но Муся тащила, волочила, снова тащила, перекидывала руки, ноги, устраивала голову, пихала, пододвигала и подталкивала. И спустя какое-то время, показавшееся ей вечностью, Сергей Баринов уже безвольно лежал на пассажирском сиденье, которое Муся откинула назад, чтобы им обоим было удобнее. Она вспотела, устала и чувствовала себя так, словно грузила мешки с песком. Дышать через маску было тяжело. А еще она все время пыталась сползти к глазам, и Муся в какой-то момент сорвала ее и засунула в карман, понимая всю бессмысленность этой дурацкой маски в принципе. Отдышавшись, она уселась за руль, завела машину и, развернувшись, поехала в сторону своего дома. Скорая приехала быстро, минут через 30. Все это время Сергей так и лежал в машине, укрытый пледом, за которым Муся сбегала в дом. Медики в своих спецкостюмах, больше похожие на космонавтов, и не поймешь, мужчина это или женщина, осмотрели его, по-прежнему находящегося в беспамятстве. Взяли маски из носа и рта, измерили температуру бесконтактным термометром, вылезли на улицу и начали складывать свои чемоданчики. Топчущаяся неподалеку Муся наблюдала за их манипуляциями через окно машины. «Вы в какую больницу его повезете?» — спросила она. ни в какую!» — ответил тот, кто повыше. — Голос мужской, ага. — То есть? — опешила Муся. — Как же так, ему же плохо. — Всем сейчас нехорошо, — отозвался врач. — Дышит он нормально, температуру собьете парацетамолом. Главное, уложите его на живот и давайте побольше жидкости. Начнет задыхаться, позвоните. — Подождите, но я не могу за ним ухаживать. Даже через огромные противочумные очки было видно, что врач смотрит на Мусю неодобрительно. Что ж так? То есть здоровый он вас полностью устраивал? Вон машина какая. А за больным ходить вам стало быть не хочется? Да нет же, дело не в этом. Я этого человека совсем не знаю. Он приехал из Питера, потому что... Тут она запнулась на мгновение, но тут же нашлась. Потому что у него дело к хозяйке этого дома, которое я просто снимаю то есть он еще и не местный с удововлетворением сказал мужчина в белом одеянии и в какую тогда больницу его вести прикажете нет уж девушка ваш гость вы с ним и разбираетесь а если он умрет выкрикнула муся не должен организм молодой крепкий дышит нормально оклемается а если это коронавирус и он меня заразит значит и вы оклимаетесь будут проблемы звоните муся в отчае смотрела как «Марсиане идут к своей машине». Ей было так страшно, что у нее даже волосы на голове шевелились. «Постойте!» — закричала она, видя, что медики готовы залезть в машину. «Пожалуйста, постойте! Помогите мне хотя бы в дом его перетащить! Я же не справлюсь сама! Ну, будьте же людьми!» Люди в белом осмотрели ее щуплую фигурку. «Ладно», — наконец сказал второй голос, женский. «Тут вы правы» не по-человечески его в машине бросать, а вы и впрямь не справитесь. Игорь, Женя, помогите». Так и получилось, что спустя 10 минут оставшаяся после отъезда бригады скорой один на один с огромной проблемой Муся смотрела на распластавшееся на ее кровати тяжелое тело, все еще находящееся в температурном забытии. Жизнь приобретала совсем новый поворот, а значит, к ней надо было приспосабливаться заново. Следующие дни слились в какой-то единый временной континуум, у которого не было ни начала, ни конца. Пожалуй, в нем можно было четко выделить только те промежутки, в которые Муся чистила, кормила и поила вербу. Все остальное время она, как в полусне, дежурила у постели больного, давала ему лекарства и морс, сваренный и знайденные в холодном коридоре клюквы а также кормила с ложечки куриным бульоном и протирала влажной тканью. И утку, наспех приспособленную из старой миски, убирала и мыла, удивляясь тому, что не испытывает ни капли брезгливости. В промежутках она сама что-то ела и спала на диване в гостиной урывками, сквозь сон прислушиваясь к глухому надрывному кашлю своего нежданного постояльца и его тяжелому дыханию. Дышал он с присвистом, но точно не задыхался. Сколько дней всосала в себя эта черная дыра, Муся не знала. «Три? Пять?» «Марина!» Услышала она и подскочила на диване, не понимая, не приснился ли ей этот голос. «Марина, подойдите ко мне, если вам не трудно». «Да, Сергей, я уже бегу». Она нащупала тапочки и заторопилась в соседнюю комнату. «Вам лучше, да? Слава богу, что вы пришли в себя». «Так странно». «У меня было чувство, что я где-то не здесь, но при этом я точно знал, что нахожусь в вашем доме. Мне в бреду все время виделось ваше лицо, а еще я чувствовал ваши руки, нежные и мягкие. Вы в прошлой жизни, наверное, были сестрой милосердия, Марина?» «Нет, не была. Более того, я всегда боялась всего, что связано с медициной. Боли, крови, слез. У меня бабушка врач, а мама медсестра» но я даже ни минуты не сомневалась, что никогда не пойду по этой стезе». «Никогда не говори никогда», — задумчиво сказал Баринов. «Марина, вы же мне жизнь спасли». «Да бросьте вы», — засмущалась Муся. скажите тоже». «Но это действительно так. Я помню, что мне совсем плохо стало на дороге, только и успел, что на обочину съехать, как отрубился». «Получается, вы меня нашли и не побоялись в дом взять, перетащили, на кровать уложили, да еще и ухаживали так, как только мама в детстве. И это при том, что вы ужасно боялись заболеть». «Я и сейчас боюсь», — призналась Муся. «Но в больницу вас не взяли. Не могла же я вас на улице оставить». «Значит, вы действительно меня спасли, и не спорьте». «А где ваша кошка?» «Мне все в бреду, хотелось ее рассмотреть». «Какая кошка?» Муся вдруг испугалась, что у Сергея вновь начинается жар. «Нет у меня никакой кошки, только лошадь в сарае, верба». «Да, я помню, вы говорили про лошадь». Согласился он. «Но звали все-таки кошку, Мусю». Опешив, Муся немного помолчала, а затем звонко рассмеялась, понимая, что сейчас смутит гостя не на шутку. «Муся, это я». Наконец сказала она. «Это мое домашнее имя». Мариной меня зовут только в официальной обстановке, а для родных и друзей я Муся. Так с детства повелось. Естественно, он смутился. Но глупо извиняться не стал. А можно и мне звать вас Мусей? Вместо этого спросил Сергей. Очень теплое имя, вам идет. Звать себя привычным именем Муся разрешила. С ее помощью больной смог добраться до туалета и умыться. За это время Муся успела перестелить постель, заменив пропотевшие простыни и загрузив белье в стиральную машину. Затем они позавтракали на кухне. Вдвоем, как будто совместные завтраки давно уже вошли у них в привычку. Затем Муся настояла, чтобы гость отправился в кровать, а сама пошла во двор, к вербе. Вернувшись, она обнаружила, что он спит. Но звук ее шагов разбудил Сергея. Он открыл глаза и улыбнулся. Улыбка была чудесная. «Вот что», — сказала Муся решительно. Сегодня вы отдыхаете а завтра поедем в больницу». «Зачем?» — спросил он, внимательно глядя на нее. «Я вам надоел. Вы хотите от меня избавиться?» «Не говорите глупости», — рассердилась Муся. «Надо узнать результаты ваших анализов, показать вас врачу и настоять на том, чтобы вам сделали ката легких. Нужно же понимать, идете вы на поправку или нет. Если все хорошо, то вернемся сюда и будете долечиваться. Понятно?» «И не спорьте вы, ради бога!» «Я не буду спорить», — засмеялся Сергей. «Во-первых, вы правы, а во-вторых, совершенно очаровательно, когда сердитесь». На следующий день, накормив вербу, Муся помогла одеться Сергею, который все еще был очень слаб. Довела его до своей машины и усадила на пассажирское сиденье. «Может, лучше на моей?» — спросил он. «Нет уж, больше за руль вашей машины я не хочу». «Она для меня слишком большая и страшная». «Когда я думала, что вы умираете, то довольно лихо доехала до дома, но повторять этот подвиг не спешу». В районной больнице, до которой они доехали за полчаса, их даже слушать не стали. «Да вы что, с ума сошли?» всплеснула руками пожилая дама в регистратуре. «Едут и едут, едут и едут. Вот в Москву бы ехали они к нам». «У этого человека в субботу брали анализ на коронавирус. Скорая брала, нам бы результат узнать». «Это во-первых», — решительно заявила Муся. Сергей стоял, опершись на стену и с трудом переводя дух. От их короткой поездки он устал, Муся это точно видела. «Так вскоро и спрашивайте, откуда я знаю, куда ваши результаты увезли». «Этому человеку нужно сделать кота легких, у него может быть пневмония. Это во-вторых, и мы отсюда не уедем, пока его не обследуют и не назначат лечение». Уж неизвестно, что сыграло большую роль, Мусина настойчивость или бумажник, который извлек из кармана куртки баринов, но сделать КТ и показаться врачу у них все-таки получилось. У Сергея оказалась двухсторонняя пневмония нижних долей легких, однако, как заверил пожилой и очень уставший врач, жизни его ничего не угрожало. «Сейчас я вам рецепт на антибиотики выпишу и принимайте их дома». «Здесь у нас лучше не оставаться», — честно сказал врач. «У нас дома есть антибиотики», — вздернула голову Муся. «Уезжая за город, я подготовилась к тому, что, возможно, заболею. Так что спасибо, рецепт не нужен». Все больничные приключения заняли у них довольно много времени, так что обратно к своему дому Муся лихо подрулила, когда часы показывали начало четвертого. Ужасно хотелось есть». А в конце измученный Сергей спал на заднем сиденье, к счастью, дыша ровно и спокойно. Да и температуры у него не было. Муся въехала на участок, заперла ворота, вернулась в машину и выключила мотор. Так, надо не забыть выпустить вербу, оставшуюся сегодня без привычной прогулки. Если сейчас будет Сергея, помогать ему добраться в дом и укладывать в кровать, то это будет долго. Пожалуй, она поступит наоборот. Сначала выпустит лошадь попастись, а уже затем растормошит Сергея. Не будет ничего дурного в том, что он еще 10 минут поспит в машине. Замерзнуть точно не успеет. Дверь в сарай почему-то оказалась отпертой. Ну надо же, она утром так торопилась отвезти своего гостя в больницу, что забыла ее запереть. Толкнув тяжелую створку, Муся вошла внутрь. После солнечного света улица и глаза с трудом привыкали к темноте. Верба всхрапывала и била копытами в стойле. Никогда до этого она не встречала приход Муси так тревожно. Сердится, что ее с утра не вывели на улицу? Додумать эту мысль до конца Муся не успела. Метнувшаяся откуда-то из-под лошади тень замахнулась и ударила ее по голове. Муся как подкошенная рухнула к ногам вербы, от чего-то вставшей в своем загоне на дыбы. Она меня сейчас затопчет. Успела испугаться Муся, а потом навалилась темнота, в которой не было ни боли, ни страха. Долго ли было темно, Муся не знала. Зато потом стало светло. Так светло, что было больно глазам, и открывать их совсем не хотелось. Болела голова и очень хотелось пить. Все тело ломило, как при простуде. Кажется, на нее кто-то напал в сарае. «Да нет, это я заболела коронавирусом», — поняла Муся, прислушиваясь к своим ощущениям. «Сергей меня заразил, вот что». И никто на меня не нападал. Просто мне в сарае стало плохо, и я начала бредить. «Господи, сколько я тут лежу. Сергей же может замерзнуть там в машине». Она распахнула глаза, готовая бежать к нему, где бы она сейчас ни находилась. «Да лежит и и газа». Услышала она сердитый, но уже до последней нотки знакомый голос своего гостя. «Тебя просто ни на минуту нельзя оставить одну. Обязательно во что-нибудь влипнешь». Оглядевшись вокруг, Муся поняла, что находится в доме, на родном диване, а рядом сидит живой и невредимый Сергей. Комната выглядела как-то не так. И, сфокусировав зрение, Муся вдруг поняла, что здесь кто-то что-то искал. Все шкафы открыты, ящики вывернуты наизнанку, вещи валяются на полу, как будто неведомый гость действовал в торопях, даже не пытаясь скрыть следы своего присутствия. «Что здесь случилось?» — спросила Муся шепотом и откашлялась. «Здесь случился взлом и обыск». «Обыск? Что здесь можно искать?» «Тебе виднее». Он пожал плечами. Но, скорее всего, оставшиеся без работы и средств к существованию самоизолированные граждане решили, что лихой разбой — лучший способ добыть пропитание их детям. Другими словами, кто-то из соседей приглядывал за тобой. Дождался, пока мы уедем из дома, и пробрался внутрь, чтобы поживиться деньгами или продуктами. А в сарае он что делал? И зачем нужно было бить меня по голове? Я думаю, что в сарае никого не было. По голове тебя ударила твоя лошадь. «Верба? Да не могла она меня ударить. Она очень мирная и добрая, и все это время мы с ней отлично ладили. Нет, Сережа, в сарае кто-то был. Когда я туда вошла, и этот кто-то ударил меня, а Верба, наоборот, стала защищать. Она этого человека легнула, а не меня. Скажи, ты никого не видел?» «Да в том-то и дело, что никого. Я проснулся в машине от того, что замерз. Удивился, что ты меня оставила спать на улице, пошел в дом». «Увидел весь этот кавардак и понял, что тебя нет. Я кинулся тебя искать, прибежал в сарай, а там ты лежишь без сознания, а лошадь в пене вся. В общем, я тебя в дом притащил, хотел скорую вызывать, но тут ты очнулась». «И никого постороннего ты не видел?» Баринов покачал головой. «Нет, не видел». «Ну что, надо тебе врача вызвать? Или полицию?» «Не будем мы никого вызывать». Покачала головой Муся и поморщилась от тут же усилившегося звона в ушах. Понятно, что в нынешней ситуации всем не до нас. Ни медикам, ни полицейским. Тем более, что в версию простого ограбления я не верю. Во-первых, насколько я вижу, ничего не пропало. «Откуда ты знаешь?» «Деньги у меня на карточке, она в сумке, а сумка осталась в машине. Никаких ценных вещей у меня нет. Если забрались за едой, то она в предбаннике в мешках стоит». Мешки с курпой в комоде искать бессмысленно. И уж в сарае с лошадью тем более. Так что будем рассматривать второй вариант. Какой же? Мусе казалось, или Сергей откровенно любуется ею. Ты сюда приехал зачем? На поиски клада. Да ну, скажешь тоже. Я просто осмотреться приехал. На дом на этот посмотреть, с хозяевами познакомиться. А ты уж сразу на поиски. Хорошо. Покладисто согласилась Муся. «Ты приехал просто осмотреться, а кто-то другой вслед за тобой приехал именно для того, чтобы тебя опередить и найти клад». «Да кто это может быть?» Засмеялся Сергей. «Ты думаешь, я направо и налево про семейные сокровища рассказывал? Мне вовсе не улыбалось, чтобы на меня как на сумасшедшего смотрели, так что никто про клад, кроме членов моей семьи, не знал, а уж про мою поездку сюда тем более». «А среди членов твоей семьи, разумеется, никто не может пробраться в чужой сарай и ударить по голове незнакомую женщину». Саркастически спросила Муся. Он ответил твердо, не раздумывая. «Никто». До вечера Муся еще успела прибрать в доме, приготовить ужин, покормить и напоить лошадь. Каждый шаг давался ей с трудом. Все больше звенело в ушах. Наливалась болью голова. Руки и ноги становились вялыми и как будто чужими. Моя посуду, она уронила и разбила чашку, наклонилась, чтобы подобрать осколки, и чуть не упала. Сергей кинулся ее поддержать. «Э, мать, да у тебя температура, ты же горишь вся!» Присвистнул он. «Черт, не уберег я тебя, похоже, заразил. Так, давай я тебя уложу и врача вызову». «Не надо врача!» Еле ворочая языком сказала Муся. Сейчас, когда с ней случилось именно то, чего она больше всего боялась, ей было совсем не страшно. Только очень плохо, и все. «Тебя без врача вылечили и меня вылечим. Ты только следи за тем, чтобы я нормально дышала, ладно? И сейчас дай мне парацетамол, пожалуйста». На какое-то время, на три дня или на пять, они словно поменялись ролями. Муся почти все время спала, проваливаясь в тяжелый температурный сон, и выныривала из него, чтобы принять лекарство или выпить стакан откуда-то взявшегося киселя. Кажется, его сварил Сергей. Иногда вместо киселя появлялся куриный бульон. На лбу оказывалось влажное полотенце, под головой еще одна подушка, чтобы Муся не лежала, а полусидела. Ее гость временами куда-то исчезал, но потом снова появлялся так что Муся даже не успевала испугаться, что осталась одна. Пару раз она пыталась вставать, чтобы бежать к брошенной на произвол судьбы вербе. Но каждый раз Сергей останавливал ее. «Все в порядке с твоей лошадью, не переживай». И как с ней могло быть все в порядке? Но снова поднимающаяся температура не оставляла сил на волнение, и Муся просто принимала слова Сергея на веру. В конце концов он еще ни разу ее не обманул. Иногда через окно ей слышались голоса во дворе. «Сергея и кого-то еще, чужого». И в какой-то день, когда она чувствовала себя чуть получше, Муся спросила, кто это. «Митрич», — ответил Сергей и, видя ее недоуменное лицо, пояснил. «Твой сосед. Дальний дом в конце улицы его. Я его нанял за вербой твоей ухаживать. Я в лошадях не больно спец, а Митричу привычно». «Ну надо же». — сказала Муся и закашлялась. Он терпеливо протянул ей чашку, в которой сегодня был брусничный морс. Муся точно знала, что в этом доме не было брусники, только клюква. — Я понятия не имела, как зовут моих соседей, а ты их даже на работу нанял? — Ну, так им нужна работа, а мне уход за лошадью, сваренный вовремя свежий суп и морс, так что это честный обмен. Кроме того, Митрич тут всю жизнь прожил, так что... «Все об этих местах знает, и в прошлом, и в настоящем». В его голосе Муся расслышала какие-то странные нотки, а потому, хоть уже устала от разговора, все-таки уточнила. «И о чем именно знает твой Митрич? Например, о том, кто еще снимает дома по соседству?» «Непонятно», — ответил Сергей. «А еще, в каком месте раньше был старый деревенский колодец?» На этих словах Муся уснула. Проснувшись в очередной раз, она вдруг поняла, что температуры больше нет. Дышалось ей легко и свободно, как будто с груди наконец-то слез сидящий там слон. Во всем теле чувствовалась звенящая легкость, словно Муся была не человеком, а невесомой плотью, ангелом. При мысли о себе как об ангеле она засмеялась, потому что была не чужда самоиронии, и попыталась слезть с кровати. Голова немного кружилась, и слабость чувствовалась но в остальном все было очень даже неплохо. На создаваемый ею шумы из другой комнаты пришел Сергей. «О, проснулась. Ты зачем встала? Тебе еще рано». «Мне нормально. А ты как себя чувствуешь?» — спросила Муся. «Да у меня все отлично. Уже после принесенного ведра воды не чувствую себя так, словно мешки с мукой таскал полдня». «Ну, значит, и я буду постепенно расхаживаться». «Надо маме с бабушкой позвонить, а то они, наверное, с ума сходят от того, что меня потеряли». «Они тебя не теряли. Я каждый день, когда они звонили, отвечал. Все про тебя рассказывал и даже тебя показывал. Так что они волнуются, конечно, но знают, что тебе ничего не угрожает». Муся почувствовала нарастающую панику. «И в качестве кого ты им представился?» Дрожащим голосом спросила она. «Да если мама узнает, что я пустила в дом незнакомого человека, от которого еще и заразилась, она меня убьет». «Я сказал, что твой жених?» Спокойно ответил Сергей, и на этих словах Муся чуть не упала в обморок. «Какой жених? Ты с ума сошел?» Простонала она. «Моя мама знает, как серьезно я вступаю в отношения, точнее, я в них всегда влипаю, а после этого долго и болезненно вылезаю». «Да когда ты уедешь, мне исчезновение жениха ей будет вообще не объяснить. Она тут же примчится меня спасать. А сейчас карантин, да и вообще...» «Тебя не надо ни от чего спасать», — сказал он чуть сердито. «А от чего надо, я и сам спасу. О моем отъезде и обо всем, что с ним связано, мы позже поговорим. Кстати, я сегодня собирался клад искать. Но так и быть, подожду, пока ты чуть-чуть сил наберешься. Думаю, что ты захочешь это увидеть». что «Это?» — с подозрением спросила Муся. «Ты хочешь сказать, что за эти дни понял, где закопаны сокровища твоего прапрадеда? Это на тебя вирус так благотворно повлиял?» «На меня благотворно повлиял, Митрич». В голосе Баринова звучало бесконечное терпение. «Я ж тебе говорил, что он с рождения здесь живет, и отец его жил, и дед. Он показал мне, где раньше на этом участке был колодец». Его в начале 70-х засыпали, потому что он старый был совсем. Кольца сгнили, земля обрушилась. Из него небезопасно было воду брать. Так что новый колодец выкопали, старый засыпали, а на его месте сарай построили. Тот самый, в котором верба живет. А яблоню уже в 90-х годах срубили. Засохла она после морозной зимы. А так рядом с самым сараем росла. Яблоки с нее обычно на крышу падали. «Погоди, погоди!» «То есть ты хочешь сказать, что знаешь примерное место, где может быть закопан клад?» Тот и оно», — засмеялся Сергей. «Так что завтра, послезавтра, заверну тебя в одеяло, посажу у сарая и будешь смотреть, как я землю копаю. Вдруг и правда что-нибудь найдем». «Не знаю», — с сомнением в голосе сказала Муся. «За это время сколько раз тут все перестраивали. Если бы клад был, его бы нашли давно». «Не факт. Колодец закапывали, а не рыли». Никто в землю не углублялся. Сарай тоже без всякого фундамента стоит, так что шанс есть. И вообще, нам с тобой не клад сам по себе нужен, а приключения, правда ведь? Странно. До этого момента Марина Веселова была уверена, что совсем не любит приключения, предпочитая им спокойную размеренную жизнь. А тут как будто пузырьки шампанского в крови пенились. Или это последствия болезни? А тот, кто влезал в дом? «Больше не возвращался?» Вдруг вспомнила она. «Нет», — засмеялся Сергей. «Я в течение дня обычно проявлял серьезную активность, сопровождая ее как можно большим количеством шума. Да и вербы целые дни во дворе проводят, тепло уже. Она, если кто чужой приближается, сразу ржать начинает. Просто сторожевой пес, а не лошадь». «Все равно надо понять, кто это был», — упрямо сказала Муся и обомлела, услышав в ответ. «А я знаю». Спустя два дня Муся чувствовала себя уже настолько окрепшей, что они смогли воплотить задуманное приключение в жизнь. Пока она болела, наступил май. На деревьях во дворе уже наклевывались первые листочки, а у дома распустились нарциссы. Муся их очень любила. Дойдя до сарая, она втянула носом ставший знакомым и родным запах вербы. И лошадь тоже почувствовала ее приветствовала радостным ржанием, ткнулась в щеку шелковистой мордой с влажными мягкими губами. «Здравствуй, моя хорошая», — обняла ее за шею Муся. «Счастье от того, что она стоит здесь, обнимает лошадь, чувствует теплый ветер на щеке, видит зеленую траву, приветствует май, свой самый любимый месяц в году, что она выжила, поправляется, а заодно больше не чувствует страха, Навалилась на нее так стремительно, что Муся не выдержала и заплакала. Где-то недалеко в Москве обушевала болезнь, уносила жизни и здоровье. Но здесь и сейчас все было уже позади. Жизнь в очередной раз менялась. И стоящий сейчас рядом мужчина был из этой новой, непонятной пока жизни. В том, что она будет долго и счастливой, Муся даже не сомневалась. Сергей притащил ей шезлонг, найденный в доме, достал из сарая лопату, натянул резиновые сапоги, видимо, одолженные у неведомого Митрича, и начал копать землю в метре от стены сарая. Движения его были мерными, хоть и не очень уверенными. Не был он похож на человека, отлично владеющего лопатой. Наблюдение за ним доставляло Муси неизведанное до этого удовольствие. Хотя через какое-то время ей начало казаться что она чувствует на себе чей-то чужой взгляд, липкий и неприятный. Муся озиралась, пытаясь найти его источник, но не могла. Вокруга было пустынно. «Вот что-то есть!» Услышала она хриплый голос Сергея. Вскочила с шезлонга, кинулась к разверстой яме и заглянула внутрь. Баринов уже копался там, очищая от земли что-то металлическое и круглое. Еще через пятнадцать минут они молча смотрели на свою добычу. Шесть круглых жестяных банок, каждая сантиметров двадцать высотой и тринадцать в диаметре. «Значит, клад закопанный Натальей Игнатовой действительно существует», прошептала Муся. «Ну да, а там внутри монеты, кресты, бородовой знак и все то, что она перечисляла в письме, которое написала деду». Ты знаешь, когда я проводил свои изыскания, попытался примерно оценить то, что могло быть в кладе. Там есть монеты, каждая из которых может стоить около двух миллионов рублей. «Сколько — Сколько? — пискнула Муся. — Господи, да и за меньше убивали. — Вот именно! — услышала она незнакомый мужской голос. От забора к ним шел высокий человек. Из забившего в глаза солнца Муся плохо видела его лицо, понимала только, что он довольно молод. А еще в его руке отчетливо был виден направленный на нее пистолет. «Так, Баринов, ты отойди от ямы, а то я твою новую боевую подругу нечаянно пальну, пиф-паф!» Он неприятно засмеялся. «Насколько я тебя знаю, ты же сейчас все эти ценности начнешь сдавать государству. С тебя блаженного и четверти хватит, не так ли? А я не блаженный, поэтому намерен забрать все. разве тебе тут хотя бы что-то полагается, Илюша?» Ровным насмешливым голосом спросил Сергей, но отошел подальше, поднимая руки, словно признавая свое поражение. «Ценности действительно принадлежат государству. Мне, как нашедшему, действительно полагается четверть, особенно опираясь на то, что я могу доказать документально, что когда-то это все принадлежало моему предку. Моему, не твоему, заметь. Да и с хозяйкой этого участка я намерен поделиться. Это ее земля». Так уж жизнь сложилась. Тут добра миллионов на сто пятьдесят, хриплым голосом сказал человек, названный Илюшей. Если верить письму этой бабке, то в банках пять тысяч предметов. Предлагаю мирно разделить их на троих, раз уж так получилось, что мы с тобой одновременно тут появились. А эта девка стала свидетелем поисков. Пятьдесят миллионов меня устроят Если ты не будешь поднимать шума и проявлять дурацкого благородства. Нет. Сергей покачал головой. «Тебе ничего тут не обломится, пожалуй, кроме тюремного срока». «Брось!» Незваный гость засмеялся нехорошо, как железом по стеклу проскрежетало. «У кого пистолет, тот и прав. Я могу убить девку, потом тебе и забрать все. До соседей далеко, никто выстрелов не услышит. И искать меня никто не будет. А яму я закопаю, проклад никто и не узнает». Так, что же ты не стреляешь, а предлагаешь делиться? Да чтобы жить спокойно, убью я вас. Нервничать придется какое-то время, а я этого не люблю. Хотя за такие деньги можно и поволноваться. Пистолетная дуло смотрела прямо Муси в лоб. Она закрыла глаза, чтобы не видеть, как окончится ее новая жизнь. Та самая, которую она себе совсем недавно придумала. В ней была Нева и домик на берегу Финского залива. И для вербы и уроки верховой езды, и неспешные прогулки на Невском, и Эрмитаж, в который бы они с Сергеем привели двоих детей, мальчика и девочку. Выстрел она не увидела, только услышала. И зажмурилась еще сильнее, готовясь упасть и умереть. Но почему-то продолжала стоять, и больно нигде не было. Ну да, наверное... Он первым выстрелил в Сергея, потому что тот мог сопротивляться, а Муся нет, она слабая и трусливая. Открывать глаза она не стала, не желая видеть баринова мертвым и продолжая ждать второй выстрел. Но его все не было, только какой-то тонкий, непрекращающийся вой на одной ноте, мерный и противный. «Вот, не зря я лет двадцать назад считался лучшим в этих местах охотником». Услышала она старческий, чуть дребезжащий голос и распахнула глаза. Поверженный противник сидел на земле, прижимая к груди перебитую правую руку и тонко скулил от боли. Сергей подошел к нему, отпихнул ногой выроненный пистолет, шагнул к Мусе и обнял ее за плечи. От калитки шагал незнакомый мужик в тулупе и резиновых сапогах. В руках у него дымилось охотничье ружье. «Спасибо, что подсобил, Митрич». Сергей протянул ему руку, которую тот пожал. «Покараули этого, я полицию вызову». «Скорую мне вызови, я же кровью истеку!» Взвыл человек, совсем недавно обещавший их убить. «Выживешь как-нибудь», — буднично сообщил ему Сергей. «Кстати, Муся, познакомься, это Илья Балашов, родной брат моей бывшей девушки Ирины. Мы с ней пару месяцев назад расстались по причине ее неверности. Она роман закрутила со своим шефом, надеялась увезти его из семьи. У нее не получилось, она и приземлилась на запасной аэродром, коим оказался я. ну и шефа с его деньгами не бросала. Я же оказался человеком старомодным, красавицу из своего дома и постели выгнал. Только вот продолжалось это все довольно долго, почти два года. И все это время Ирина была свидетельницей моих исторических изысканий. Я, романтичный идиот, делился с ней всем, что узнал. Так что о стоимости клада она была наслышана. И ее братец тоже. Получается, это он влез в наш дом? Получается так. Он не знал, где именно спрятан клад. В письме же были указаны давно пропавшие ориентиры. Вот и залез, чтобы провести обыск. Вдруг мы уже успели что-то найти. Но ему не повезло. Мне же Митрича рассказала и о месте, где стояла яблоня и о том, какие еще новые жильцы поснимали дома в округе. По описанию я сразу понял, что это Илюша, так что нового его визита ждал с нетерпением. Я понимал, что он следит за домом и ждет, пока мы начнем искать клад, и попросил Митрича подсобить. «Подсобить это мы завсегда», — ответил сосед и плюнул в сидящего на земле Илью. тот и нечисть!» Сергей наклонился за одной из стоящих на земле жестяных банок, поддев ножом, снял с нее крышку, и золотые монеты блеснули на солнце. «Когда-то мой прапрадед, Иван Баринов, оставил эти сокровища женщине, которую очень любил», — сказал он, и голос его повело, так что он даже был вынужден ненадолго замолчать. «Они пролежали в земле сто лет». И так уж было записано на скрижалях судьбы, чтобы их нашел именно я. А в этом доме, в этот момент жила именно ты. Я не знаю, какая именно часть от этого всего мне достанется, но хочу, чтобы она принадлежала тебе наравне со мной. Марина Веселова, выходи за меня замуж. фыркала за стеной сарая верба. Улыбался в усы старый Митрич. Слепило глаза солнца, отражаясь в слезах, как в линзах. Вступал в свои права май 2020 года, тяжелого високосного года, от которого не было спасения человечеству. Еще совсем недавно Муся думала о том, что это самый страшный год в ее жизни. А он на тебе взял и оказался нежданно-негаданно самым счастливым. «Я согласна», — громко сказала она. «Я знаю, что хочу в качестве свадебного подарка. Пожалуйста, раз мы богаты, купи мне лошадь». «То есть выкупи вербу, она не нужна ее нынешней хозяйке». «И скажи, мы же сможем после карантина перевести ее в Питер».